Николай Носов. Огурцы. Один раз Павлик взял с собой к о т ь к у на реку ловить рыбу. Но в этот день им не повезло. р ы б ы совсем не клевала. Зато когда шли обратно, они забрались в колхозный огород и набрали полные карманы огурцов.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 Нет, не выбросишь. Ты их не садил, не растил, не имеешь права и выбрасывать. к о т ь к а стал плакать. Там сторож, он нам свистел, а мы убежали. Вот видишь, что делаете? А если бы он поймал вас? Он не нагнал бы, он уже старенький, дедушка. Ну как тебе не стыдно, говорит мама, ведь дедушка за эти огурцы отвечает. Узнают, что огурцы пропали. с к а ж у что дедушка виноват. Хорошо будет. Мама стала совать огурцы обратно котике в карман. Котика плакал и кричал. «Не пойду я! У дедушки ружье! Он выстрелит и убьет меня!» «И пусть убьет! Пусть лучше у меня совсем не будет сына, чем будет сын-вор!» ну, «Пойдем со мной, мамочка! На дворе темно, я боюсь!»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 «А скажу, что о т н е с решил Котька и стал оглядываться вокруг. «Нет, отнесу. Ещё кто-нибудь увидит, и д е д у ш к и из-за меня попадёт». Он у шёл по улице и плакал. Ему было страшно. «Павлику хорошо!» – думал Котька. «Он мне свои огурцы отдал, а сам дома сидит. Ему, небось, не страшно!» Вышел котик из деревни и пошел полем. Вокруг не было ни души. От страха он не помнил, как добрался до огорода. Остановился возле шалаша. Стоит и плачет все громче и громче. Сторож услышал и подошел к нему. «Ты чего плачешь?» – спрашивает. «Дедушка, я принес огурцы обратно». «Какие огурцы?»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 «Дедушка! Дедушка! Ну, что еще?» «А этот вот огурец, что я съел, как будет считаться, украл я его или нет?» «Хм!» – сказал дед. «Вот еще какая задача! Ну, чего там? Пусть не украл!» «А как же?» «Ну, считай, что я тебе подарил его!» «Спасибо, дедушка! Я пойду!» Иди, иди, сынок. к о т ь к о в о весь дух помчался по полю, Через овраг, по мостику, через ручей, И уже не спеша пошел по деревне домой. На душе у него было радостно.